Глава 8. От слуг я узнал, что Рихан все дни после экзамена из замка переехал к своей вдовушке, с которой он встречался уже как минимум полгода. Та жила в нашем городишке при замке Грейдерик. Я решил навестить учителя. Предварительно зашел на кухню, взял полную корзину провизии с двумя отлично зажаренными курами Из подвала мне приволокли и запечатали большой кувшин вина, так эдак литров на 5 Загрузив все в большие сидельные сумки, я взял драконя и повел его под усцы на выходе. Знаете, как тут солдаты отдают честь? Это очень смешно. Как школьники, которые тянут руку для ответа. Только рука не поднимается сильно вверх, а как бы прижимается к телу. В ответ я только кивнул. Я понятия не имел, можно ли мне отдавать воинскую честь, не будучи солдатом или нет. Архитектура городка чем-то смахивала на старую Ригу. Спросив у прохожего дом Эшты ты, я подошел к высокой калитке и постучал рукоятью кинжала. На стук вышла симпатичная женщина лет 25. Открыв калитку, я по глазам понял, что она моментально смекнула, кто я такой. «Проходите, господин рихон в доме». По каменным ступенькам поднялся на высокое крыльцо, еще раз постучал и вошел. Наставник не проявил ни единого знака радушия, как ни в чем не бывало, сидел на табурете и кожаным ремнем, намотанным на брусок, полировал свой меч. Я поставил гостинцы на стол и сел напротив. «Зачем пришел?» — коротко бросил он. «Проведать и поговорить». Рихан, не обращая внимания на мои слова, произнес. «Ты в курсе, что если после года упорных тренировок месяц ничего не делать, то можно смело выкидывать на помойку треть усилий, положенных на достижение результата?» С этими словами, с этими словами он с жалостью посмотрел на меня. «Ты помнишь, как тебе было тяжело? И что...» «Ты готов полностью забить на это?» Слово «забить» он нагло стащил с моего лексикона, плагиатор хренов. Нужно будет в суд на него подать. Нарушение авторских прав и прочее, и прочее. Наставник, за эти недели я потратил сил не меньше, чем на тренировки с вами. Но пользы от моих усилий будет не меньше, чем умение махать мечом и кидать в мишень ножи. Рихан испытующе посмотрел на меня. «Это часом не та красная карета, о которой так громко молчат в городке. Гы-гы-гы, она самая, и не только. Может, перекусим? А то я без завтрака сразу к вам ломанулся. Драхмар, ты в курсе, что у тебя речь и поступки простолюдина, ну, или как вариант воина-наемника?» Ты на аристократа не похож даже отдаленно. Я больше года за тобою наблюдаю, и все не могу привыкнуть. Да забей, мы никому об этом не скажем. И я ему заговорщицки подмигнул. Рихан заржал, как конь, отставляя в сторону свой меч и правила. Полчаса ушло на то, чтобы плотно позавтракать, и после опрокидывания по чарочке мы вышли в сад. «Наставник, я не буду вас интриговать всякими страшилками или информацией, сложно проверяемой, но скажу так. Все, о чем я вас предупреждал на стене, удваивается. Мне это косвенно стало понятно из разговора с отцом Флореном, и частично вы это и сами поймете по тем приказам, которые вам озвучат в ближайшее время. Не полите меня, и вы сами через время убедитесь», Насколько я близок к истине. В принципе, у меня все. Очень вас прошу и даже рекомендую в столицу идти с нашим караваном. Возможно, вас уже пасут или начнут пасти очень и очень скоро. Кстати, это ваша барышня, насколько проверенный человек. Говорят, она жена погибшего лейтенанта из пограничной крепости. Не проверял эту историю? Рихан поморщился, как будто уксуса хлебнул. Ну, ладно, ладно. Примирительно поднял я руки. «Сам разберешься, но будьте осмотрительны, наставник», — сказал я, уважительно перейдя на «вы». «Мне пора». На обратной дороге я залез на драконя. Тот косил на меня розовым глазом и слегка скалил зубы, обнажая клыки. «Ага, клыки. Как вам, почти лошадиная морда, на которой, кроме обычных зубов, имеются еще и клыки, таких совсем не детских размеров. Ужас! Земной конь, увидев такого красавца, просто бы жидко обделался от страха. Я сидел верхом, и мы медленно плелись по дороге к замку. Как всегда, обедал в кругу своей малой семьи. Девушки, обмениваясь смешливыми взглядами, клевали еду и даже не представляли, что их ждет завтра. А я сидел и пытался судорожно сообразить, Сейчас им все сказать или перенести тяжелый разговор на утро. Кусок в горло не лез, и погано было на душе, как будто сидишь на поминках. Пришившись, я начал. Любимые, нам нужно поговорить. Завтра мы уезжаем. На время, но, может быть, на очень и очень длительное время. В мое отсутствие поручаю вам каждый найти второго мужа но только такого, которого вы полюбите, как меня, и если он будет любить вас без ума, как я вас люблю. Вашу чистоту и вашу непорочность разрешаю подарить ему, как и двоих детей. Но только двоих, третьего же ребенка заповедую себе. Вам предстоит приехать ко мне, как будете готовы под видом паломничества и свершить таинство» завещенные нам во время нашего бракосочетания, освященного Богом. Лея и Тая перестали есть, и, не веряще, глазами полными слез, смотрели на меня. «Вы готовы сохранить мне и нашим будущим детям верность и присягнуть в том?» «Да, муж мой», — сказала Лея. «Да, муж мой», — вторила ей Тая. Я же испытал облегчение, как будто гора с плеч свалилась. «Теперь...» «О тайной переписке. Письма, которыми мы будем обмениваться, будут проходить через нашего управляющего замка. Каждый из нас получит второе имя. Я? Брат Михаил. Ты, Лея, сестра Елена. А Тая, сестра э, Татьяна. Запомнили?» Те нервно кивнули, не понимая, зачем мне это нужно. «Поясняю». Это очень серьезный вопрос нашей безопасности, от которого зависит моя жизнь, ваша жизнь и жизнь наших будущих детей. Когда мы вместе, то обращаемся к друг другу, как обычно. Но если нужно передать сообщение письменно или устно, то используем вторые имена. Лея, передай Тае сообщение, что нужно срочно прибыть ко мне, в столицу Феонарата, в третьем лице. Таня надолго зависла, потом произнесла. Сестра Э. Т Татьяна, брат Михаил попросил прибыть в столицу Феонората, правильно? Почти правильно. Только смотри, эти самые третьи лица должны быть ну, виртуальными, в общем, нереальными, ну как призраки. Ну и тут же они должны дублировать нас. Желательно так, чтобы никто не понял, что брат Михаил и Эда Драхмар – одно и то же лицо. И также по вам. То есть правильное сообщение было бы так. Тая, передай сестре Татьяне, чтобы по дороге в монастырь заехала к брату Михаилу в столицу и забрала сумму с провизией. Тут используется система, раздваивающая людей, чтобы... Те, кому понадобится сестра Татьяна, не смогли ее связать с Таей. А сама Тая имела вид случайного лица, передающего весточку. Ясно? Обе девушки синхронно кивнули. «Теперь ты, и Тая, передай весточку Леи, что мне срочно нужно вернуться в Грейдерик с указанием вымышленной причины. И еще всегда указывайте вымышленную причину какого-либо действия, иначе после поимки вас начнут пытать для выяснения» что сестра Татьяна или вы имели в виду. Ясно? Девчонки опять кивнули. Давай, Тая, сообщение. Лея, передай сестре Елене, чтобы та оповестила брата Михаила о болезни его дядюшки в замке Грейдерик. Умница! Я встал и чмокнул Таю. Лея завистливо искоса зыркнула на нас. Я схватил ее сзади и начал целовать в шею, потом подхватил и закружил по комнате. Эх, нужно было бежать. Время очень поджимало. Капитан Влатари по обыкновению не оказался в своем кабинете. Он почему-то нервничал из-за завтрашней поездки. Подавленное настроение, окончательно опустевший кувшин сарийского вина — Суета и внезапно возникшая тянущая боль в душе не давала ему сидеть на месте, и он, не делавший обхода уже много лет, решился, чтобы хоть как-то отвлечься. Чеканя шаг, наматывал шестой круг по замковым стенам, переходом и не мог остановиться. Мозг буравили разные мысли, не переставая шурша своими лопастями, как на водяной мельнице. Это бесило и раздражало неимоверно. Стражники, видя в который раз своего командира, в шестой раз бубнили доклад, но капитан, погруженный в думы, казалось, их не замечал, отдавал честь в ответ и молча проходил дальше. Неизвестно, сколько бы он так ходил по кругу, если бы не окрик с боковой террасы молодого господина. «Эда в лотере!» Тот замер, огляделся, сообразил, где он и вопросительно уставился на меня. «Господин капитан, я хотел бы вас попросить оказать мне небольшую услугу по отработке маневров с вашими солдатами. Помните, я вам как-то говорил об этом?» «Тот, конечно же, помнил». Он сам периодически читал книги, в которых описывались военные премудрости разных стран. Что-то он считал откровенным бредом, Что-то бы он применил и в своем воинстве, но, по большому счету, он осторожничал, так как стать посмешищем в военной среде себе дороже. Также он понимал, что мне это не грозит, потому как, первое, я не военный, а второе, я аристократ, а те себя еще не таким тешат. «Да, конечно, это, Драхмар. Пройдемте». Мы пошли по переходам и террасам, вышли на площадь донжона, И, подходя к казарме, в латере рявкнул Данивальному. «Свободная смена строится!» Данивальный тут заорал «Свободная смена на выход строится!» Как горох из казармы выспали два десятка солдат. За ними в строй бежали два сержанта, и последним чинно выходил лейтенант. Стражники построились, лейтенант придирчиво осмотрел их и павлином, слегка пружиня шаг и вытягивая носок, прокурсировал капитану, отдал честь и доложил. «Господин капитан, свободная смена гарнизона Грейдерик построена!» В прошелся вдоль строя, придирчиво всех обсмотрел, вернулся на место, встал перед строем и произнес. «Сегодня пройдут строевые учения по методикам иноземных воинств. Впервые инструктором выступит сын нашего благодетеля Дея Эдо-Талмара Ульхейма, Эдо-Драхмар. Строй уважительно уставился на меня, как на ангела, сошедшего с небес. Я это буквально чувствовал каждой клеточкой мозга. Эко их проняли слухи о мегакорете и новом сверхоружии. Каждому хотелось дотронуться к маленькому чуду и быть хоть как-то причастным. ну я как раз и собирался им предоставить такую возможность. Выйдя вперед, начал свою политинформацию. «Достойнейшие воины нашего замка! Волею нашего Господа и милостью нашего Господина мы получили новейшее оружие в этом мире!» Оно не только убивает врага, пробивая любые доспехи, но и защищает наши с вами жизни, а значит, бережет всех, кого мы любим. Наших братьев по оружию, наших командиров, наших детей и родителей. Потому что... Тут я многозначительно глянул на всех. Им не придется вас оплакивать. Что может быть важнее детей и родителей? Что может быть важнее чести и славы? Я распалился так, что меня несло... И я не собирался останавливаться. Я видел, как в окнах замка мелькали фигуры родных и прислуги, которые ловили каждое мое слово, а я, как фюрер германского народа, вещал с трибуны может быть важнее грядущих побед? Ведь враг не дремлет и в своих темных норах таит и вынашивает свои темные планы по захвату земель Феонарата и пополнению рабских загонов вашими детьми и женами. Что мы скажем темным захватчикам, когда они придут на нашу землю? Идите и берите! Нет! Мы скажем им, что? Все ваше будет, когда нас не будет!» и усмехнемся им в лицо своим звериным оскалам. Солдаты, слушавшие меня, вообще не имели иммунитета к Гебельсовским речам и завелись с полпинка Их грудь распиралась от осознания собственной важности и той силы, которая стоит за ними в деле защиты Родины. И пускай Родине здесь и сейчас ничего не угрожает, но это не важно». Сила слова сделала свое дело, и решимости в глазах слушателей было не занимать. Увидев это, я громко скомандовал, как на параде 9 мая даже голос попытался подобрать подходящий. Уж не знаю, получилось или нет. «Карнизон! Смирно!» У них в уставе не было команды «смирно», но зато было такое слово. И при слове «смирно» они синхронно Щелкнули каблуками и клацнули рукоятями мечей так дружно, что от получившегося эффекта все замерли в шоке, раздвинув плечи и выпитив грудь. Даже в латуре вояка виды повидавший завороженно замер. Он, наверное, ожидал от меня бараньего блеяния и получить возможность спасти мою задницу от насмешек солдатни, когда те начнут надо мной откровенно ржать, построив их, И, прикрикнув, мол, совесть имейте, это же сын дея, а не заезжий клоун. А вышло все наоборот, накачанная адреналином речь, которая даже капитана проняла, и умение командовать большими массами людей, которое ну никак не могло появиться у прыщавого отпрыска столь юного возраста. Девок тискать за портьерами это одно, а вдохновлять и вести в бой другое. Сегодня сын его друга и покровителя В немалой степени удивил капитана Он был весьма и весьма впечатлен Шоу продолжалось Я его продолжил Гарнизон! Налево!» Строй синхронно повернулся Команды направо, налево Солдаты хорошо знали и не путали «На драконюшню!» «Шагом марш!» — строй в ногу начал движение, оставив на плацу капитана и лейтенанта, смотрящих вслед слегка пришибленными взглядами. Подойдя к воротам, я скомандовал постановку и быстро без военщины приказал. «Парни, заходим в драконюшню, вдоль стен стоят щиты, берем!» И сразу выходим строиться. На все у них ушло чуть больше минуты. Тонким ручейком они быстро, придерживаясь правой стороны, проходили через открытую створку ворот, брали скутумы и, придерживаясь опять же правой стороны, выбегали и становились в строй. «Направо! Бегом! Марш!» Строй бегом в ногу двинулся обратно на плац. Я аж замер. Как же это было похоже на фильмы про римские легионы. Просто словами не передать. У меня аж мурашки по спине побежали. Капитан с лейтенантом, отдав мне роту на растерзание, уходить не спешили. Зашли на высокое каменное крыльцо казармы и просто наблюдали, что я буду делать дальше. Со стороны драконюшни послышался стук колес, и на плац выехала красная карета, остановилась посредине, и я принялся объяснять боевую задачу. Первое. водная Что такое вводное? водная это ситуация предполагаемого боестолкновения или пути, который ведет к предполагаемому боестолкновению с врагом. Второе. Навык владения оружием. Навыки у вас отличные, но тут их нужно применять так, чтобы оставлять врага на расстоянии и не дать ему приблизиться и применить военную хитрость. Например, сковать боем вас и послать тайного убийцу в обход для уничтожения охраняемых вами персон. Это ясно? Солдаты дружно гаркнули. Ясно! Ваши действия должны быть направлены на тактическое опережение противника и, главное, не дать ему шанс обойти вас с тыла или фланга. Поэтому... «Стрельбу следует открывать прежде всего не по тем силам, что стоят перед вами, а по тем силам, которые хотят обойти вас сбоку или сзади». «Это понятно?» «Понятно!» — снова гаркнул строй. «Замечательно!» — я махнул рукой, и на плац вышел Терри, помощник кузнеца. «Под кузнец Терри покажет вам обращение с новым оружием». Парень снял с руки арбаскутум и поставил его боком к строю, чтобы всем было видно, и замер, глядя на меня. «Делай раз!» — Терри отстегнул от крепежа корпус арбалета. Солдаты повторили. «Делай два!» — Терри упер крючок спуска тетивы в тетиву и замер. Солдаты повторили. «Делай три!» — Терри повернул ножку педали ножного привода чуть ниже центра щита. Солдаты опять выполнили. «Делай четыре!» Терри пять раз надавил на педаль, и тетива, скрепя местами соединения, стала оттягиваться, отходя в предельно заднее положение до щелчка упора по ограничителю. Солдаты взвели арбалеты. «Делай пять!» Терри расстегнул пенал на внутренней стороне щита и сделал вид, что вынимает болт и укладывает его в ложе. Солдаты повторили, поняв условия игры. «Делай шесть!» — Терри сделал вид, что тщательно прицеливается. Солдаты выбрали воображаемые цели на стене напротив плаца и тоже прицелились. «Делай семь! Выстрел!» Двадцать тетив, сработавшие одновременно, распространили по окрестностям громкий звук «бдив», эхом разлетевшийся по замку и даже за его пределами. Так они повторили еще раз 10, и каждый раз я командовал все быстрее и быстрее. Опытные стражники даже и не собирались путаться, так как у них у каждого за плечами был уже далеко не первый год службы. Когда стало понятно, что арбаскутум они освоили, я продолжил. Третье. Третье — это правильные действия по разным ситуациям, то есть тактика. С этими словами я вытащил кинжал и и, размахивая им на манер меча, стал раздавать команды. «Оборона фронта!» При этой команде подразделение становится в два ряда перед экипажем. «Начали!» Солдаты кинулись к носу кареты и встали в две шеренги перед каретой, прикрывшись щитами. «Сержант, ваше замечания!» Сержант, стоящий со всеми в одном строю, вопросительно поднял на меня глаза. «Что сделали ваши люди неверно?» Тот задумался. «Подсказываю. Задний ряд готов застрелить в затылок передний ряд». Сержант моментально сообразил и что-то буркнул своим. Тем мгновенно перестроились в шахматном порядке. «Далее. Сержант, какой дистанции будет достаточно для начала стрельбы?» Тот задумчиво уставился на арбаскутум и произнес. «По слухам, это адская машинка». Пробивает латный доспех на ста шагах. Значит, э, на этой дистанции и надо начинать по пешим. По конным, я думаю, можно начинать стрельбу из с двух сотен шагов, так как силуэт мишени с драконем намного больше. Молодец, сержант. Теперь что касаемо распределения целей. Цели при залповой стрельбе распределяются так же, как вы и стоите в своем ряду. То есть фланговый стреляет во флангового, Центральный стреляет в центрального, предфланговый стреляет в предфлангового, если не следует специальных команд. Теперь форс-мажор. Форс-мажорной целью является офицер, который всегда считается целью номер один. При этих словах на крыльце возмущенно фыркнул лейтенант. Я моментально поймал его в прицел своих глаз и задал ему вопрос. «Господин лейтенант». «Может ли ужалить ядовитая змея, разрубленная пополам?» Тот, не задумываясь, сказал, «Конечно, Светлейший!» «А может ли ужалить змея с отрубленной головой?» «Светлейший!» Но лейтенант замешкался с ответом, и я мгновенно перехватил инициативу. «Но мир не знает такого случая, чтобы змея кого-то ужалила с отрубленной головой!» «Так и в армии!» «Офицер — голова змеи, а солдаты — ее тело! Убей голову, и солдаты разбегутся!» Я внимательно посмотрел на зависшего лейтенанта и попытался сгладить момент. «Так как мы с вами, дворяне, и вопросы чести не дают нам права охотиться на дворян на поле боя без поединка, то наши солдаты не дворяне, а посему могут выбирать цели по своему усмотрению, и изуицкий закончил я». И, судя по ехидным взглядам солдат, те очень хорошо поняли мою мысль, и она им понравилась. Чтобы не развивать идеологический спор, я продолжил. На 50 шагах рекомендуется открывать стрельбу не залповым способом, а в разнобой, так как противник из-за потерь попытается сбежать или перестроиться. В случае побега противника рекомендуется стрелять в оставшихся смелых, а в случае перестроения смотреть, кто именно командует перестроением, и в первую очередь стрелять в него. В раненых стрелять не нужно, потому что раненые — это обуза, как для нападения, так и для обороны. Вопросы есть? Вопросов нет. «Строй! Становись!» Солдаты подобрались и выровняли строй. «К бою!» Все опять встали в стрелковую позу двойной шеренги. Теперь запомните, вторая шеренга всегда, слышите, всегда стреляет первой. А первая шеренга всегда стреляет второй. Почему так происходит, скажет сержант. Тот замялся, не зная ответа. Так происходит по той простой причине, что при натяжении тетивы щит сгибается, и между щитами первого ряда может выстрелить второй ряд. Когда же выстрелит первый ряд, то сектор стрельбы для второго ряда будет перекрыт до момента, «Заряжение арбалета. Все ясно?» «Ясно!» — дружно грохнули солдаты. Я залез ногами на крышу кареты и громко крикнул «Оборона стыла!» и махнул кинжалом в конец кареты. Строй моментально развалился на две половинки, оббежал карету и выстроился вновь. Я спрыгнул, прошелся вдоль строя, убедившись, что четко соблюдается шахматность построения, Опять забрался на карету и крикнул «Оборона слева!» И тут же солдаты допустили промашку. Они выстроили двойную шеренгу. Я громко завопил «Сержанты, осмотреть строй!» Те недоуменно зазирались и уставились на меня уставшими глазами. «Доложите, что не так!» Тишина. То ли усталость отразилась на их умении соображать, либо я ставил перед ними слишком сложный вопрос. «Ну да ладно!» «Значит так, ширина дороги очень часто не даст вам занять позицию в две шеренги. Поэтому команда оборона справа и оборона слева — строй одинарный и должен закрывать весь экипаж, потому что...» С этими словами я с умной мордой подходил к сержантам. «Потому что...» Так и не дождавшись ответа, я продолжил. «Потому что при обороне выжить можно будет гораздо проще, если вам...» не перебьют драконей, плюс то, что вытаскивать раненых тоже будет проще при условии, что дракони живы. Более того, если ваш боезапас болтов закончится, то вам будет проще пополнять его, находясь рядом. Сержанты выслушали и согласно кивнули. «Это не все». «Если вы попадете в полное окружение, из которого выбраться будет невозможно, то живые дракони вам помогут организовать стены походной крепости, за которыми убить вас станет намного сложнее». «Кто сталкивался с чем-то похожим?» Ближайший сержант вскинул руку и громким басом произнес. «Пять лет назад в степи на наш обоз напали степняки. Так вот, стало быть...» Мы стянули телеги кругом и более 10 часов отбивались 17 обозниками от пяти десятков верховых стрелков. Это была знатная битва. Я тогда троих самолично уложил, чтоб их Дхар в аду драл. Ну вот, и я назидательно поднял палец вверх. Тактика и знание особенностей побеждают не числом, а умением. «А теперь, скажите, сержант, если бы у вас были такие арбалеты, как сейчас, что могло поменяться?» «В таком бою мы потеряли девятерых. Думаю, что с такими щитами, Он хищно улыбнулся. «Мы бы потеряли максимум ну, троих, а из нападавших вообще бы никто не ускакал обратно в степь». В строю послышались смешки. «Отставить, смехуёчки!» — завопил я грозно. Становись! Теперь о круговой обороне. Круговая оборона возможна в условиях ограниченной видимости, когда неясно, с какой стороны нападает противник. Поэтому отряд разбивается на пятерки. И в одну шеренгу по пять человек становится на все четыре стороны по следующей формуле. Первые пять человек уходят на противоположную сторону от первоначального места пребывания с сержантом. Вторая пятерка без сержанта занимает левый край. Третья пятерка с сержантом занимает правый край. И четвертая пятерка без сержанта остается на месте. «Все ясно?» «Ясно!» — гаркнуло 20 глоток. «Отлично!» Основная мысль такого разделения, чтобы каждый сержант контролировал две пятерки — свою и соседнюю, а офицер с мостика кучера из-за щита следил за ситуацией в целом. Спрыгнув с подножки, я загнал кинжал в ножные и громко скомандовал. «Вольно! Ужин! Разойдись! Чего-чего! А пожрать для любого солдата дело святое!» Ужинали мы молча. Жены сидели потухшие, в глаза не смотрели, улыбок больше не было. Я ел без аппетита, просто запасаясь впрок, так как знал, что длинная дорога вымотает в край. Все-таки мы живем почти на границе и до столицы Феонарата, город Альтенбрук, две недели ходу. Грейдерик стоит в центре долины, вокруг горы. На восток, за перевалом, бескрайние степи. Кстати, не мешало бы проверить, насколько они бескрайние. На юге и на севере непроходимые вершины, опять же, по неподтвержденным данным. Информация пастухов меня как-то не особо вдохновляет. Нужно все проверять и картографировать. Нам придется двигать на восток. Первый день пути по долине. Тут все понятно. Затем два дня петлять по перевалам. А это очень опасная тема. Камни, обвалы, куча мест для засад. В общем, жуть. Ладно, нужно как-то разгонять этот сумрак в комнате, а то просто закиснуть можно от этой траурной обстановки. Вы знаете, что такое династический брак? Девушек как током ударило но они поднимали глаза, сидели, и вид у них был такой, что они вот-вот заплачут. «Это неизбежность. И вы, и я, и мои родители все это понимают. Я не знаю, кто именно будет моя невеста. Вы понимаете это?» Девчонки одновременно кивнули, и по щекам обоих покатились крупные слезы. Ухватит, сырость разводить. Я ничего не могу поделать. Это...» — Династический брак. Думать будут родители. А утверждать его будет феонер. Понимаете? Те закрыли ладонями лицо и тихо всклипывали. Прекратите немедленно. Если все получится, вы будете богаты, свободны, и я всегда буду заботиться о вас. — Ну, хватит уже! — я подошел, обнял обоих. Они вжались в меня, и я почувствовал влагу их слез на своей сорочке. Я был чуть-чуть выше, чем девушки. За год хоть подрос на немного и раздался в плечах, а то просто стыдоба была. То ли девочка, то ли мальчик, непонятно. Садисту Рихану спасибо за это. Спасибо за то, что хоть нормальные гендерные признаки проявились. И, кстати, он прав. Я в книгах читал, что за месяц без тренировок любой человек теряет треть от наработанного уровня. Хватит уже заниматься новаторством. Нужно либо с Рихоном что-то решать, либо пусть отец найдет мне нового наставника. А то, глядишь, так на папиных харчах животик появится и одышка. Буду мучиться, как в прошлой жизни. После ужина, когда солнце уже начало клониться к закату, Я приказал мастерам взять три десятка факелов, и мы вышли из замка. В сопровождении роты гвардейцев отца трусили их к ближайшему леску, в котором был оборудован стрелковый тир. Стена, сложенная из бревен, высотой в два человеческих роста. После нескольких залпов сержанты хотели дать приказ собрать болты. Я жестом остановил сержантов, дал им в руки кузнечные клещи и повел за собой к мишеням. Подойдя, я с ехицей сказал «Ну, что стали?» «Вытащите болт, любой». Сам же стоял не в силах сдержать самодовольную улыбку. Сержант Далис подошел к мишени и завороженно замер. При попадании в цель болт входил с такой силой, что бревно трескалось вдоль волокон, так как будто его ударили колоном. И второй момент: редкий болт выглядывал из бревна хотя бы на фалангу пальца, так чтобы его можно было зацепить клещами и вытащить. Большинство болтов погрузились в древесину вглубь, так что выковырить их можно только вытащив бревно и разрубив его на наполение. Ничего подобного сержанты ранее не видывали и стояли, открыв рты. Я же крутился возле них довольно похихикивая. Потом они оба бессильно развели руками после того, как второй сержант Бранд попытался клещами подцепить болт, дернул его и уставился, вытаращив глаза на деревянный стержень без наконечника. Наконечник, естественно, остался в бревне. — Господа сержанты, — с пафосом начал я, — наше новое оружие способно пробивать по несколько воинов за раз, естественно, если они находятся в строю. «Вы понимаете, с чем нам предстоит иметь дело?» Я, перестав хихикать, сделал надменное лицо и, повернувшись с равнодушной миной, бодро пошел к стрелковым позициям, оставив обоих здоровяков позади. «Нужно дать время, чтобы информация дошла до воинов, шокировала их, пробрала их до костей и стала составной частью каждой клеточки солдата. На все нужно дать время». Это очень полезное время. Солдат, уверенный на 101% в своего командира, в свою экипировку, это совсем другой солдат. Ему не нужно нервно оглядываться и гадать, бросит его на поле или нет, Прошьёт стрела, выданный нагрудник, или еще поживем. Уверенный солдат это камень, это гранит, а уверенный солдат и правильно замотивированный это вообще скала. Ну-с, будем работать в этом направлении. Глядишь, и что-то путное из этого выйдет. Я стоял и рассказывал в полголоса мастерам о реакции сержантов, а сержанты подошли к солдатам и рассказывали тем то, что видели своими глазами, при этом абсолютно не стесняясь в выражениях. Клянусь, со стороны это смотрелось намного круче, чем знаменитая картина на охоте. Окончательно стемнело. Завтра предстоял тяжелый день. А сегодня... А сегодня мы все выложились до края. Опустошенные, как кувшин алкаша и довольные, как стадо носорогов, мы брели в замок, едва поднимая ноги. Факела начинали потрескивать и один за одним гасли. Благо, что до врат оставалось уже Менее сотни шагов.